Это был мой второй полет на драконе. Облака разлетелись, и море внизу отсвечивало лунной дорожкой. Неведомые звезды усыпали небеса. Их призрачный голубоватый свет играл бликами на черной блестящей чешуей Рейнольда. Его крылья мерно рассекали воздух, полет был плавным, словно я скользила на лодке по спокойной воде. Сперва я еще думала о страшной каре, которой накажу дракона. Ведь отрывать кончик хвоста я все же не стала, а то, не дай бог, это скажется на аэродинамике полета. Но в голову не приходило ничего более оригинального, чем продолжать настаивать на нашем целебатическом соглашении. А вообще мне было слишком хорошо. это мысли выветрились из головы, и, наконец, начало доходить, что я... В другом мире. Там, где должно быть, не был никто из землян. И я прямо сейчас вдыхаю свежий воздух иного мира. Прямо сейчас смотрю на незнакомые звезды. Неведомая чаровала душу. Вскоре я расставила руки в стороны, отдаваясь встречным струям ветра. Пару раз крикнула что-то вроде «Юх!» И пожалела, что не могу поговорить мысленно с драконом, разделить с ним свой восторг. Уверена, местные маги смогли бы помочь мне избавиться от импланта, но не сейчас. Он еще пригодится, если придется охотиться на Ивана Грайзира. Мы летели часа три, потом вдали показался берег, сверкающий городскими огнями, видимо магическими. Ведь вряд ли какие-нибудь средневековые фонари могут выглядеть издалека почти как подсветка современного мегаполиса. А потом, в лунном свете, я смотрела на удивительный, словно бы сказочный город. Черепичные крыши, башни и шпили даже на обычных домах. Кое-где особняки с шикарными колоннадами. Когда начали спускаться, я поняла, что под нами знаменитая академия которую Рейнольд хочет определить меня учиться. Светало, и в рассветных лучах можно было разглядеть ее во всех деталях. Это был огромный комплекс зданий в разных стилях, но, несмотря на некоторую пестроту, все это выглядело гармонично. Здесь были и обычные квадратные корпуса, и здания со шпилями, несколько полигонов, явно предназначенных для тренировок на свежем воздухе. Все это окружал забор, по большей части кирпичный, но местами из тонкой кованой решетки. Рейнольд приземлился на небольшой площади у входа в академию. В окнах домов напротив начали появляться любопытствующие лица. Мы летели без полога невидимости. Кое-кто махал нам рукой, Рейнольд кивал в ответ. Очень быстро дракон обратился, подошел и взял меня за руку. «Нравится?» — спросил он. «Да, очень интересно!» «Очень устала. Сразу спать?» «Или... Знаешь, тут есть отличное кафе, где дают восхитительный кохвы?» «Кохвы? Кофе, что ли?» «Ага, вроде того. Только лучше. И прекрасные рогалики. Спорим, в своем мире ты не ела таких?» «Булочник как раз открывается. Можем взять себе парочку рогаликов с кохвы, и посидеть на скамейке. «С удовольствием!» — улыбнулась я, а в животе вдруг позорно заурчала от голода. Рейнольд рассмеялся, я тоже. «Пока в этом мире все складывалось хорошо, если не считать первого шока от того, что мы якобы были заточены в гроте. Я осталась посидеть на скамейке возле входа в академию». Надеясь, что никто не подойдет ко мне и не придется объясняться жестами. Никто не появился. Лишь со стороны академии начали раздаваться редкие звонкие голоса. Студенты просыпались, выходили на какие-то свои утренние занятия. Да из окон напротив послышались голоса и звон посуды. Город просыпался. Город другого мира. А я сидела и смотрела на это слушала, вдыхала, пропитывалась чарующим уютом иного мира. Вскоре Рейнольд вернулся. Не знаю, как он все это смог унести, но у него в руках было два бумажных стаканчика. Надо же, здесь додумались до одноразовой посуды с напитком, чей аромат действительно напоминал хороший кофе, а еще два огромных бумажных пакета. Я с любопытством заглянула в пакеты, Там были большие рогалики, пахшие так, что кружилась голова. Какие-то пончики, несколько пирожных в форме колечек. В общем, создалось ощущение, что мой дракон опустошил полки булочной подчистую. «Надо возместить силы. Вроде бы мы оба не склонны к полноте», — усмехнулся Рейнольд. «Ага, я точно нет. А вот ты, если станешь толстым драконом, не знаю, как будешь летать». Рассмеялась я и откусила кусочек рогалика. Дальше, какое-то время, я могла издавать только звуки по типу «М-м-м, а как вкусно!». Рогалики и прочие выпечные изделия и верно были бесподобны. Сразу чувствуется, что в них нет ни одной искусственной добавки. Все душистое, тающее во рту. Сравниться с ними могут разве что пирожки, испеченные бабой Любой. А ведь бабка была права, — подумалась мне. Обещала, что если я не отступлюсь, то окажусь там, где еще никто не был. Вот я и оказалась в другом мире. Правда, пока мне здесь нравится. — Ты смотри, как хорошо! — сказала я, устало вытянув ноги. Солнце всходило все выше. Город вокруг засиял. Чистый воздух пропитался солнечными лучами. Им даже дышать стало еще вкуснее. «Пока сидим тут, может, ты расскажешь мне про Грайзира?» «Не самая лучшая тема для застольной беседы», — вздохнул Рейнольд, потом усмехнулся. «Но у нас и стола-то нет, только скамейка». «Ладно. В общем, Грайзир — всемирно известный преступник». В нашем мире, конечно. По сути, серийный убийца. Очень опасный, одержимый вредной, едкой идеей. «И кого же он убивал? И что за идея?» Спросила я, проживав очередной пончик. «В основном драконов. А идея?» Рейнольд задумался. «Видишь ли, дело в том, что драконы в нашем мире постепенно немного слабеют». Он помолчал, потом продолжил. Это не очевидно никому, кроме некоторых драконов. Ведь драконы в нашем мире самые сильные маги, настолько сильнее всех остальных, что мелкие изменения незаметны со стороны. И, тем не менее, почти тысячу лет назад придворные маги правителя драконов четко заметили, что сила драконов начала убывать. Очень-очень медленно. Где-то пламя стало не такое жаркое, где-то магия немного ослабла, совсем чуть-чуть. Но за столетия этого чуть-чуть накапливалась уже вполне заметная порция для самих драконов. Конечно, приближенные маги правителя исследовали, почему так происходит. Пытались найти объяснение и придумать, как остановить процесс. И как раз среди них был дракон Грайзир. Ему пришло в голову, что это происходит из-за разбавления драконьей крови. Логично, кстати, с этим не поспоришь. Рейнольд невесело усмехнулся. «Дело в том, что у нас, драконов, очень мало женщин, поэтому нередко мы берем человеческих женщин для рождения потомков. Наши гены полностью доминантны, поэтому дети рождаются драконами и восполняют популяцию». А вот грайзир заявил, что ослабление идет из-за полукровок. А чтобы остановить процесс, нужно не только запретить кровосмешение, но и уничтожить всех драконов, у кого в трех поколениях была хоть одна человеческая женщина. Чтобы вывести из популяции вредные человеческие гены. То есть вообще-то, он предложил уничтожить как минимум половину драконов, ведь у большинства в роду были матери из человеческой расы. Конечно, его идею отвергли. Никто из драконов не хотел добровольно идти под нож, равно как никто не собирался вводить ограничения на половую связь с людьми. Слишком уж драконы темпераментны, а драконец, как я уже говорил, не хватает. Маги провели дополнительные исследования, вроде бы доказали, что причина ослабления драконов не в примеси человеческих генов. Более того... Было доказано, что человеческие гены, напротив, придают полукровкам особую устойчивость и силу в отдельных областях, но Грайзир остался при своем мнении. Он объединил вокруг себя четырех молодых драконов, уверенных в чистоте своей крови. И они начали большую чистку с высокой целью восстановления чистоты драконьей расы. То есть они начали убивать полукровок, Вернее, всех, кто в трех поколениях имел человеческую кровь? Вроде того. Правда, сразу начать чистить драконий остров они не могли. Тут нужна осторожность, ведь их могли сразу вычислить, заключить под стражу, казнить, в конце концов. Их было всего лишь пятеро посреди множества других драконов. Поэтому начали они с непроявленных драконов, живших среди людей. «А это что еще за новая разновидность драконов?» – удивилась я. «Это случайные дети драконов и человеческих женщин», – непринужденно ответил Рейнольд. «Ты же понимаешь, что иногда драконы прилетают в человеческие города, шалят там. Что уж там. Самые сильные маги. Мы легко скрываем свою истинную природу даже от человеческих магов, не говоря уж о простых людях». И после таких визитов иногда рождаются дети, о которых шалящие отцы ничего не знают. — А предохраняться возмутилась я. — Ваша магия что, не позволяет этого? — Позволяет, конечно, — поморщился Рейнольд. Но иной раз драконы забывают об этом в пылу страсти. В общем, такие дети случаются. — И что с этими детьми происходит дальше? — А что? — пожал плечами рейнальд Для того, чтобы вырос полноценный дракон, он должен начать перевоплощаться. А для этого нужно жить среди драконов, или хотя бы знать о своей природе и возможности обращения. Эти же ребята, увы, ничего о ней не знают. А чтобы выявить в них драконью кровь, нужна встреча с драконом, или хотя бы с искусным человеческим магом, способным чуять такие вещи. У простолюдина такая встреча может никогда не произойти. Тогда они вступают в браки, рождают детей. И вот в этом случае драконья кровь как раз все сильнее разбавляется и затухает в потомках. Таких детей очень мало. Ведь, как ты верно сказала, существует магия предохранения от беременности. И драконы далеко не всегда о ней забывают. Еще чаще... Они продолжают визиты к своей любовнице, а узнав о беременности, забирают ее к себе. И дракончик вырастает нормальным драконом. Но все же они есть. То есть эти дети такие неинициированные драконы? Вроде того. В общем, с них секта чистой крови и начала свою деятельность. Они принялись выявлять и убивать полукровок среди людей чтобы те случайно не стали настоящими драконами, несущими бракованные человеческие гены. Ведь случаи выявления полукровок тоже не редки Например, наш профессор Барлор одно время прицельно этим занимался. «И сколько человек они убили?» — обреченно спросила я. «Много. Двадцать человек. Кого смогли выявить?» Половина из них были полукровками во втором и третьем поколениях. Сектанты перестраховывались. Понятно, что человеческое правительство проводило расследование по делам об убийствах. И постепенно выяснили, что убийцы – драконы. Об этом, конечно, сообщили на драконий остров. А драконы вовсе не хотели портить отношения с людьми. Начали свое собственное расследование. К тому моменту Грайзир со своей сектой жили на уединенном острове в замке. Постепенно они приспособились подстраивать и гибель полукровок из настоящих драконов. Те просто пропадали без вести. Кстати, не все случаи таких исчезновений раскрыты. Никто не знает, сколько драконов на самом деле убили Грайзир и его приспешники. В общем, конечно, драконы догадались, в чем дело. А дальше, Грайзир сбежал в наш мир? Не совсем так. В этом случае, сама подумай, он знал бы, где находится портал. Когда драконы отправились штурмовать остров Грайзира, он послал своих приспешников на убой. Их всех уничтожили в бою. Сам же он, дорожа своей жизнью, сдался в плен. Ну и... В общем, не любят у нас смертную казнь. Мне неприятно тебе говорить об этом, ведь Так мы выглядим высокомерными, безответственными существами, но... бар выяснил, зачем использовали порталы. Их использовали, чтобы ссылать в другой мир преступников. В итоге к Грайзиру применили этот странный метод наказания. Все, дальше ты знаешь эту историю. Она происходила с твоим участием. Вот ведь, вспылила я, значит, просто выкинули мусор из своего мира в наш чтобы не мараться». «Вроде того», — криво усмехнулся Рейнольд. «Ну, теперь все понятно. Вот почему предания моего ордена рассказывают о драконах-отморозках», — сердито сказала я. «Потому что отморозками они и были, и те, кто определял их к нам, не меньшими».